Глава вторая. Как устроен коронавирус. Строение. Как мы выяснили в предыдущей главе, вирусы завоевали мир благодаря высокой скорости размножения и повышенной мутагенности. При этом Если главные конкуренты вирусов за планетарное господство люди осваивают новые территории при помощи разнообразных сложных технологических устройств, вирусы, наоборот, достигают своей цели за счет предельного упрощения, правда очень з а т е й л и в о г о Все доединого вирусные гены работают только на одну задачу: заселить как можно больше клеток и синтезировать максимально возможное количество вирусных частиц, которые в свою очередь Будут инфицировать все новые и новые клетки. Самые маленькие геномы у РНК-содержащих вирусов рекордсменами низации вроде вируса гепатита Д. Им нужно всего 1700 нуклеотидов генетических букв. Для сравнения в геноме человека больше трех миллиардов пар нуклеотидов. Геном коронавирусов тоже записан в молекуле РНК, однако они самые крупные представители этой группы. В среднем у них около 29 тысяч нуклеотидов. В геномной РНК асарскуви два 29 900 нуклеотидов, и они кодируют 16 генов. Часть из них гены, обеспечивающие синтез собственных белков вируса, остальные нужны для того, чтобы хакнуть геном клетки, заставив ее работать в режиме вирусной фабрики, а также для обмана клеточных защитных систем. Все эти хитрые гены и белки. Возникли в результате длительного сосуществования коронавирусов и их хозяев. Каждая новая придумка паразита, облегчающая его проникновение в клетку или размножение, повышала шансы именно этой вирусной разновидности остаться в ходе эволюции. В результате такой позиционной войны виновник нынешней пандемии получился весьма хитроумным и коварным, хотя на первый взгляд так не скажешь. С виду СARS-CoV-2 Устроен точно так же, как и множество других вирусов. Это сферическая частица со средним диаметром около 120 нанометров, покрытая многочисленными выростами. Утверждается, что благодаря им коронавирусы выглядят как маленькие короны, отсюда и название. Но вообще-то куда больше они напоминают морскую мину. Да и по смыслу морская мина ближе. На самом деле, сравнивая с а р с к о вида с короной, авторы названия скорее всего имели в виду солнечную корону. Но вариант с морской миной по-прежнему представляется более удачным. Крупные выросты образованы так называемым шиповидным белком. Он же spike белок или S белок от английского spike шип. С его помощью коронавирус цепляется за клеточные белки-рецепторы, которые выступают далеко за поверхность клетки. в ы р о с т ы помельче, это структурный м-белок от английского membrane protein, мембранный белок. Есть еще и белок от английского envelope protein, белок оболочки, который почти совсем не выдается за пределы сферы. М, С и И e белки погружены в липидную жировую мембрану. которая отделяет внутренность вирусной частицы от окружающей среды, то есть фактически вирус это пузырек, стенка которого образована липидными молекулами с вкраплениями белков. Причем мембрана у вируса не своя, а позаимствованная у предыдущего хозяина. Синтез липидов сложный многостадийный процесс, требующий множества ферментов, генов которых у паразита нет. Внутри пузырька находится вирусная РНК. Намотанная на каркас из н-белка (от английского nucleocapsid protein) белок нуклеокапсида. И это все. Проникновение. Несмотря на такую аскетичность, вирусная частица s a r s c o v 2 имеет все необходимое, чтобы весьма эффективно проникать в клетки организма хозяина. Главными воротами, через которые вирус попадает внутрь, являются рецепторы ACE2 или по-русски a п f 2 Что расшифровывается как ангиотензин-превращающий фермент 2. Вместе с ангиотензин-превращающим ферментом 1 (АПФ1 или э й с э й с 2 входит в так называемую ренин-ангиотензиновую систему, которая регулирует кровяное давление. Никакого глобального смысла в том, что вирус цепляется именно за ферменты системы, ответственные за давление, нет. Скорее всего, э й с 2 Стал мишенью вируса случайно в ходе многочисленных циклов адаптации паразита к клеткам хозяина. Рецепторы ACE2 — трансмембранные белки, то есть они погружены в наружную клеточную мембрану, которая ограничивает клетки животных от окружающей среды. Они есть на клетках дыхательных путей, тонкого кишечника, стенок сосудов, эндотелия, яичек и некоторых других. В этом месте вдумчивый слушатель может спросить. Если ACE2 входит в систему, отвечающую за давление, что он делает во всех этих органах? Правильный ответ на это мы точно не знаем. Биологические системы очень сложны, и нередко один и тот же игрок задействован в самых разных процессах, а сами эти процессы сложно влияют друг на друга. После эпидемии s a r с предпринимались слабые попытки разобраться, какие еще функции выполняет в организме ACE2. Однако особого развития подобные работы не получили и ограничиваются в основном животными моделями. Это теоретически означает, что СARS-CoV-2 может проникать во все эти органы. И действительно было установлено, что вирус умеет внедряться, например, в клетки кишечника и яичек. Но эти локации вирусу по каким-то причинам не нравятся. Если он и размножается там, то не слишком активно, не вызывая развития серьезных патологических процессов. А вот в клетках дыхательных путей и особенно в клетках легких s a r s c o v 2 разворачивает бурную деятельность. Коронавирус цепляется за выступающие над поверхностью клеток ACE2 при помощи своего S-белка. В связывании участвует не весь белок, а его наружная расширенная часть. Ее называют S1 фрагментом. Непосредственно с рецептором взаимодействует RBD участок, р е ц е п т о р б а n д и н г d o m a й н Домен, ответственный за связывание с рецептором, который очень точно прилегает к E2, повторяя все его выемки и впадины. Ученые любят называть такое точное присоединение взаимодействием типа ключ-замок. Альтернативный путь. E2 не единственный рецептор. прилипнув к которому сарс-ковид-2 может проникнуть в клетки. В марте 2020 года ученые обнаружили, что этот коронавирус умеет цепляться за рецепторы сиди сто сорок семь. Но вот загвоздка: сиди сто сорок семь почти не встречаются на поверхности клеток дыхательных путей. Зато этих рецепторов много на иммунных клетках, в некоторые из которых, как было показано группой исследователей из Китая и США, вирус может проникать. Пока до конца не ясно, использует ли он при этом CD147 или может быть какой-то третий тип рецепторов. Но сама возможность вторжения коронавируса в иммунные клетки вызывает настороженность, потому что именно разбаланс иммунного ответа является основной причиной смерти от СARS-CoV-2. Впрочем, похоже, что проникновение в иммунные клетки необязательно и уж точно не основной механизм патогенеза вируса. О том, как именно сарс-ко v 2 д а влияет на иммунитет, мы подробнее поговорим в главе, что коронавирус сделает с нами. Самого по себе связывание с ACE2 уже достаточно для проникновения. Разумеется, не каждая вирусная частица, зацепившаяся за рецептор, сумеет попасть внутрь клетки. Однако при существенном количестве вируса довольно у многих это получится. Но коварные вирусы придумали дополнительный механизм. радикально увеличивающие шансы на проникновение. Они используют сидящие в мембране протеазы ферменты, расщепляющие белки. По названию белка протеаза можно узнать, что он делает. Окончание аза указывает на то, что белок обладает ферментативной активностью, то есть может к а т а л и з и р о в а т ь какую-нибудь химическую реакцию. Первая часть названия отражает субстрат реакцию, с которым к а т а л и з и р у е т фермент. В данном случае это протеины, то есть белки. По тому же принципу фермент липаза катализирует расщепление жиров, а рибонуклеаза или РНКаза отвечает за расщепление рибонуклеиновых кислот. На самом деле это только одна из классификаций. Есть еще, например, классификация по типу катализируемой реакции. Но знать именно ее полезно, так как она позволяет не залезая в Википедию или учебник биохимии Сразу понять, какую функцию выполняет тот или иной белок. Так вот, такие протеазы чрезвычайно важны для клетки, так как очень многие белки изначально синтезируются в виде полуфабрикатов длинных аминокислотных цепей. Для того, чтобы перевести такие заготовки в рабочую форму, их нужно разрезать в одном или нескольких местах, иногда, чтобы откусить лишний хвостик, иногда потому, что свернуться в молекулы правильной формы могут только короткие цепочки. Множество таких протеаз находится в мембране большой внутриклеточной фабрики всевозможных полезных веществ под названием аппарат Гольджи. Но некоторые выносятся на внешнюю мембрану, вероятно, для того, чтобы завершить процесс производства белков, которые активны на поверхности клетки или выделяются во вне, например, разнообразных сигнальных молекул. Еще часть протеаз оказывается на внешней мембране как побочный продукт внутриклеточной логистики. Ферменты попадают туда в пузырьках с разными экспортными белками, регулярно поставляемыми из аппарата Гольджи. Протеазы все равно, что расщеплять, лишь бы у белка была определенная последовательность, которую она узнает и режет. Хитрый коронавирус обзавелся сразу несколькими такими последовательностями в своем спайк-белке. После того, как СARS-CoV-2 связывается с клеточным рецептором, Он подставляет эти последовательности протеазам, и те просто душно расщепляют S-белок в нужных местах. Как предполагается, после этого конформация, форма образовавшихся кусочков, изменяется таким образом, что вся вирусная частица подтаскивается максимально близко к поверхности клетки, и коронавирусу остается только слить свою мембрану с клеточной. Точно так же, как сливаются вместе две капли масла, плавающие на воде. По другой гипотезе вирус попадает внутрь клетки путем эндоцитоза, то есть как бы проваливается в выпячивающийся в внутрь клетки мембранный пузырек. Но как бы то ни было, содержимое вирусной частицы оказывается внутри клетки. Использовать клеточные протеазы для проникновения внутрь умеют многие вирусы. Например, злобный родственник нынешнего коронавируса с a р с Вирус, вызвавший вспышку атипичной пневмонии в 2002-2004 годах, эксплуатировал протеазу под названием TMPRSS2, но SARS-CoV-2 не ограничился одной протеазой. В его спайк-белке, вдобавок к последовательности узнаваемой TMPRSS2, есть фрагмент, который расщепляет клеточная протеаза фурин. Предполагается, что готовность работать сразу с двумя протеазами делает нынешний коронавирус намного более заразным, чем его предшественник. Если почему-либо TMPRSS2 окажется недоступна, он всегда сможет воспользоваться альтернативной протеазой. Более того, благодаря использованию протеаз SARS-CoV-2 скрывается от иммунной системы. Важнейшая часть вирусной оболочки, на которую реагируют различные иммунные компоненты, в том числе антитела, RBD фрагмент. До того, как какая-нибудь и с п р о т а а з расщепит спайк-белок, этот кусочек находится в лежачей конформации и практически не выдается наружу. После взаимодействия с протеазой RBD фрагмент поднимается над поверхностью и его можно легко обнаружить. Но в этот момент вирус уже сливается с клеточной мембраной, и для того, чтобы его обезвредить, необходимо привлекать другие р о д а иммунных войск. Невольный помощник. Различные протеазы используют в своих целях многие вирусы. Фурин печально знаменит тем, что сотрудничает с особо неприятными из них. Сайт специфический участок для расщепления фурином есть, например, у высокопатогенных штаммов птичьего гриппа. Его несет н а х о д я щ и й с я на поверхности вирусной частицы белок гемагглютинин. После того, как сидящий на внешней мембране клетки фурин разрежет гемагглютинин на две субединицы, ъ на одной из них формируется участок, облегчающий слипание вирусной и клеточной мембран. Еще раз, вирус птичьего гриппа использует фурин для того, чтобы более эффективно выпускать наружу новосинтезированные вирусные частицы. В этом случае работа пептидазы облегчает слияние вирусной и клеточной мембран изнутри клетки, помогает фурин и вирусу иммунодефицита человека ВИЧ. Один из белков его оболочки синтезируется в виде полуфабриката и нуждается в разрезании фурином. Белки флавивирусов, к которым относятся возбудители таких опасных болезней, как э н ц е ф а л и т желтая лихорадка или лихорадка денге, также расщепляются фурином. В процессе сборки вирусных частиц удобную протеазу научились использовать не только вирусы. Многие бактерии с ее помощью активируют свои токсины. Фурин расщепляет токсин дифтерийной палочки на две субединицы ъ А и Б, после чего субединица ъ А отправляется в ядро и тормозит процессы необходимые для синтеза клеточных белков. Сам синтез белков идет в цитоплазме, но для его регуляции Необходима работа определенных ядерных генов. После того как фурин разрежет на три части токсин Сибирской язвы, структурная часть получившихся кусочков формирует канал, через который ядовитые фрагменты проникают в цитоплазму. Казалось бы, такой вредный для клетки белок должен исчезнуть под давлением отбора, но увы, фурин и другие протеазы играют важнейшую роль в работе клеток и развитии эмбрионов. Поэтому животным приходится носить в себе такую мину. По этой же причине, из-за участия фурина во множестве физиологических процессов, его вряд ли получится использовать как мишень для потенциального лекарства от к o в и д 1 9 хотя в экспериментах на культурах клеток и показано, что его блокировка уменьшает инфекционность s а р с 2 Предыдущие попытки применить ингибиторы фурина вещества, которые выключают его для лечения других заболеваний, показали, что такой подход дает множество побочных эффектов. Размножение. Попасть внутрь клетки половина дела. Цель вируса создать как можно больше собственных копий, которые смогут распространиться и заразить другие клетки. Для этого необходимо синтезировать тысячи новых молекул РНК для загрузки в вирусные частицы, а также все необходимые белки. Своих ресурсов для этого у коронавируса нет. Зато есть инструменты, при помощи которых он может заставить клетку выполнить требуемые задачи. Эти инструменты – особые белки, которые переключают клетку из нормального режима работы в режим пособничества вирусу. Информация об аминокислотной последовательности таких хакерских белков закодирована в вирусной геномной молекуле РНК, причем это сделано крайне изобретательно. Чтобы впихнуть все необходимые данные в относительно небольшой геном, коронавирус и н ь о н о д и н используют хитрую комбинаторику. Его гены не записаны в молекуле РНК один за другим, они расположены в нахлест, то есть перекрываются. Благодаря такому сжатию в одной и той же РНК умещается информация о большем количестве белков, чем если бы гены шли подряд. Сдвинуть. И разрезать. Заложенную в молекуле РНК информацию считывает клеточная молекулярная машина рибосом. Она выглядит как округлая коробочка с длинной щелью, сквозь которую протягивается нить РНК. В активной работе зоне щели в каждый момент времени находятся три нуклеотида, буквы генетического кода. Как вы помните из главы первой, каждая такая тройка кодирует одну аминокислоту, базовую единицу белка. Вокруг рибосомы в цитоплазме плавают все двадцать аминокислот, которые переносят специальный транспорт. Особым образом свернуты е маленькие молекулы РНК. Их называют тРНК. И каждой аминокислоте соответствует строго определенная тРНК. Аминокислоты на своем транспорте могут заплывать в щель рибосомы. Если оказавшаяся там аминокислота п р а в и л ь н а я То есть кодируется именно той тройкой нуклеотидов, которые в этот момент сидят в центре щели. Т-РНК прилипнет к ним, и рибосома присоединит переносимую этой Т-РНК аминокислоту к растущей белковой цепи. После этого рибосома сдвинется по молекуле РНК на три нуклеотида, и процесс будет повторяться до момента, пока машинка по синтезу белка не наткнется на стоп-кодон. определенную тройку нуклеотидов, на которых она отвалится от РНК. Для того чтобы рибосома могла синтезировать с одной РНК несколько белков, вирусы используют хитрый трюк. Недалеко от стоп-кодона последовательность их РНК устроена таким образом, что легко закручивается в петлю. Рибосома умеет расплетать такие структуры, но на это ей требуется время. Петля только часть ловушки. Непосредственно перед ней находится особый участок РНК, который называют скользким. Он состоит из идущих подряд одинаковых букв, и когда рибосома разбирается с петлей, она может случайно сдвинуться на одну букву, не заметив этого. Раскрутив петлю, рибосома продолжит синтез белка, но его последовательность окажется измененной, так как все следующие тройки нуклеотидов тоже будут сдвинуты на одну букву. В случае с а р с к о в 2 Именно так синтезируются белковые цепи ORF1a и ORF1b. ORF1a рибосома строит, как положено, от начала цепи до стоп-кодона. ORF1b получается, когда она запинается на расположенной ближе к концу ORF1a петле, перескакивает на одну букву и доделывает цепь до стоп-кодона в конце ORF1b. Таким образом, после нескольких циклов синтеза в клетке оказываются более короткие цепи ORF1a и длинная цепь ORF1ab, которая почти целиком включает ORF1a, кроме нескольких последних нуклеотидов, на которых рибосома соскользнула, и всю цепь ORF1b. Сначала с вирусной РНК клеточными рибосомами синтезируются две длинные белковые цепи. ORF1a и ORF1aB, причем вторая половина длинной цепи оказывается сдвинута относительно первой из-за того, что рибосома п о с к а л ь з ы в а е т с я на особой последовательности и продолжает синтез уже с нового места. Эти цепи разрезаются на отдельные белки, которые выполняют две задачи: первая — обеспечить бесперебойный синтез всех компонентов вирусных частиц, и вторая. Не дать клетке хозяину сообщить иммунной системе, что произошло заражение, разрезает ORF1a и ORF1ab, находящаяся в них же вирусная протеаза. После того как зараженная клетка порабощена, синтезированный с вирусной РНК фермент со сложным названием РНК-зависимая РНК-полимераза считывается второй половины той же РНК оставшиеся гены. Это в основном гены структурных белков, необходимых для сборки вирусных частиц. И уже на основе образовавшихся коротких молекул РНК рибосомы строят вирусные белки. Синтезировать белки непосредственно с исходной вирусной РНК нельзя. Их последовательности как бы накладываются друг на друга. Здесь вирус тоже использует сжатие информации. Поэтому ген каждого белка нужно получить в виде отдельной молекулы РНК. Геномные прыжки. В с л у ч а е с синтезом коротких РНК с Арскови-2 механизм получения множества молекул с одной матрицы иной. РНК-зависимая РНК-полимераза начинает считывать информацию с правого конца большой вирусной РНК. В какой-то момент она доходит до особой последовательности ТРС, последовательность, регулирующая транскрипцию, то есть синтез РНК, и пробуксовывает на ней из-за особой структуры ТРС. Дальше полимераза либо продолжает считывать информацию до следующей ТРС, либо перепрыгивает сразу на левый концевой участок, где особый сигнал заставляет ее прекратить работу. Прыжок или продолжение вероятностные процессы. И после нескольких циклов в цитоплазме нарабатываются РНК всех генов второй половины исходной РНК. Перечислим полный список белков коронавируса SARS-CoV-2 и их функции. Аббревиатуры НСП. Обозначают неструктурные белки. К ним относятся сервисные белки вируса, вроде РНК-зависимой РНК-полимеразы и белков, обеспечивающих сборку вирусных частиц, а также НСП, выключающие собственный метаболизм клетки и мешающие ей позвать на помощь иммунную систему. Остальные белки составляют каркас вирусной частицы. Итак, белок НСП1 останавливает синтез собственных белков клетки. разрушая ее мРНК, особый тип РНК, с которой, собственно, рибосома и синтезирует белки. Нсп2 функция неизвестна, возможно, влияет на транспорт эндосом, мембранных пузырьков, в которых клетка переносит нужные ей молекулы, а вирус собирает свои частицы. Нсп3 вирусная протеаза, разрезающая полипептидную цепь на отдельные функциональные белки. Кроме того, НСП-3 откусывает особые метки со старых белков клетки, не давая ей утилизировать их и синтезировать новые. Если в клетке скапливается много белков, синтез тормозится по принципу отрицательной обратной связи. Мешает клетке синтезировать противовирусные вещества белковой природы — интерфероны. НСП-4 вместе с другими белками помогает образовывать эндосомные пузырьки, внутри которых идет сборка вирусных частиц. NSP5. Еще одна вирусная протеаза, разрезающая длинные полипептидные цепи. NSP6. Вместе с NSP4 участвует в формировании эндосомных пузырьков. NSP7. Вместе с NSP8 помогает РНК-зависимой РНК-полимеразе NSP12 синтезировать новые копии различных вирусных РНК. NSP8. Вместе с НСП7 помогает РНК-зависимой РНК-полимеразе НСП12 синтезировать новые копии различных вирусных РНК. НСП9, возможно, помогает РНК-зависимой РНК-полимеразе НСП12 синтезировать новые копии различных вирусных РНК. НСП10 вместе с НСП16 навешивает на вирусные РНК специальные метки, которые делают их неотличимыми от клеточных РНК. Если на молекуле РНК нет такой метки, клетка распознает ее как вирусную и запускает противовирусный ответ. НСП одиннадцать. Последовательность, соответствующая НСП одиннадцать, лежит на участке перекрытия ОРФ один А и ОРФ один Б. Синтезируется ли с нее какой-то функциональный белок, неизвестно. НСП двенадцать. РНК-зависимая РНК-полимераза. НСП тринадцать. Хеликаза. Фермент, который распутывает закрученную в разные вторичные структуры участки вирусной РНК. Без этого с РНК невозможно сделать копию или синтезировать на ее основе белок. NSP14 исправляет ошибки в синтезируемой вирусной РНК. NSP15 вероятно уничтожает характерные для вирусов двуцепочечные фрагменты РНК. Они неизбежно появляются в ходе считывания информации с вирусной РНК.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 S формирует внешнюю оболочку вируса, связывается с клеточным рецептором ACE2 и, возможно, с CD147, благодаря чему вирусные частицы проникают в клетку. ORF3a проделывает дырки в мембране клетки, облегчая выход вирусных частиц. Также возможно способствует развитию реакции воспаления, которая может облегчать распространение вируса по организму. Подробнее о сложном взаимодействии с а р s c o в и д и иммунитета мы поговорим в главе, что коронавирус д е л а е т с нами. ORF3b, возможно, не дает зараженной клетки синтезировать интерферон первого типа. И входит в состав оболочки вируса, также вероятно необходим для сборки вирусных частиц и их выхода из клетки. Возможно, дырявит клеточную мембрану, облегчая выход вирусных частиц. И запускает самоубийство зараженных клеток, а п о п т о з это способствует распространению вирусных частиц. М основной белок оболочки вируса, необходим для созревания вирусной частицы. ОРФ 6 блокирует защитный антивирусный ответ клетки, мешая определенным клеточным белкам попасть в ядро. ОРФ 7 е А блокирует действие синтезируемого клеткой противовирусного белка. ТТРина. е ТТРин е е одной своей частью хватает мембрану вирусной частицы, а другой держится за мембрану клетки, не давая вирусу распространиться из зараженной клетки. Возможно, способствует апоптозу зараженных клеток. o r ф 7 б Последовательность, соответствующая о r ф 7 b частично перекрывается с о р ф 7 a Синтезируется ли с нее какой-то функциональный белок, неизвестно. ORF8. Последовательность этого белка сильно отличается у коронавирусов, инфицирующих разные виды живых существ. ORF8 SARS-CoV-2 мало похоже на ORF8 других коронавирусов. Кодируемый ею белок не дает зараженным клеткам показывать вирусные фрагменты бойцам иммунной системы лимфоцитам. N формирует белковый скелет нуклеокапсид. На которой намотана РНК коронавируса. Кроме того, может проникать в ядро, где вероятно разрегулирует работу клеточных генов. УРФ9Б включает один из путей антивирусной защиты клетки, мешая выработке интерферона. Также может стимулировать апоптоз. Последовательность этого белка целиком лежит внутри последовательности н-белка, однако ее нуклеотиды считываются со сдвигом. В результате чего аминокислотная последовательность белка оказывается совсем другой. В геноме Сарс-Ковида видны еще три последовательности, с которых теоретически могли бы считываться белки ORF9c, ORF10 и ORF14. Но действительно ли они работают или это просто артефакт неизвестно. Теперь можно подумать, что мы уже очень много знаем о белках Сарс-Ковида. На самом деле это не так. Большинство представленных здесь сведений получены учеными, которые исследовали вирус САРС. Геномные последовательности САРС и САРС-Ковид-2 сходны на 79 процентов, и большинство белков практически не отличимы друг от друга. Но очевидно, с каждым месяцем исследователи будут лучше разбираться в подрывной деятельности нового коронавируса. Так предварительный анализ взаимодействия белков s a r s c o v 2 с белками клетки показал, что даже безобидные структурные белки теоретически могут вмешиваться в те или иные иммунные процессы. Чем лучше мы будем понимать, как именно коронавирус воздействует на организм, тем больше у нас будет потенциальных слабых мест, на которые можно нацеливать лекарства. Об одном белке нового коронавируса нужно упомянуть отдельно. Это НСП-14 фермент, умеющий исправлять ошибки, допущенные при копировании вирусных РНК. В первой главе мы говорили, что РНК, содержащие вирусы, отличаются повышенной склонностью мутировать. Одна из причин, помимо нестабильности самой молекулы РНК, это крайне неряшливая работа РНК-зависимой РНК-полимеразы фермента, который синтезирует новые копии вирусной РНК. По сравнению, например, с ДНК полимеразами, которые копируют молекулы ДНК, она допускает колоссально много ошибок. Так много, что это угрожает выживанию вируса. Если не исправлять их, очень быстро последовательность изменится настолько, что на ее основе нельзя будет синтезировать ни одного работающего белка. Поэтому коронавирусы обзавелись ферментом пруфридером от английского пруфридинг. То есть правка текста корректором, в ходе которой он исправляет ошибки. Он видит неправильно вставленные РНК полимеразой нуклеотиды и вырезает их. После этого полимераза вновь пытается вставить в это место нуклеотид, и так как ошибается она все же не каждый раз, со второй попытки опечатка часто исчезает. Впервые исправляющий ошибки белок обнаружили у САРС, и, похоже, это уникальная придумка именно коронавирусов. По крайней мере, ни у каких других РНК-вирусов такого фермента не найдено. Молекулярный диверсант. Успех СARS-CoV-2 во многом связан с его способностью обманывать клеточные противовирусные механизмы. Этим занимаются минимум девять вирусных белков. Часть из них мешают клетке синтезировать интерфероны, часть маскируют вирусные РНК так, чтобы они стали неотличимы от клеточных. Часть уничтожают следы деятельности вируса двуцепочечная РНК, которые выдают его специальным белкам охранникам. Некоторые из этих механизмов были у САРС и МЕРС, но один является абсолютным эксклюзивом нынешнего коронавируса. Последовательность ОРФ восемь кодирует белок, который не дает клетке выставлять на поверхности фрагменты собственных белков. Такая самопрезентация чрезвычайно важный механизм. Позволяющий иммунной системе вовремя заметить и уничтожить подозрительные клетки, неважно завелся в них вирус или они мутировали и готовятся стать раковыми. Каждая клетка нашего организма, как и организмов всех позвоночных животных, в обязательном порядке отчитывается перед клетками иммунной системы с неприятным названием Т-киллеры или цитотоксические т-лимфоциты. Для этого клетка разрезает небольшой процент всех белков, которые обнаружит у себя в цитоплазме, на небольшие кусочки и выставляет их на поверхность на особых белках МHC 1 белки главного комплекса гистосовместимости класса 1. т е к и л л е р ы регулярно наведываются к МHC 1 и, если какой-нибудь из выложенных фрагментов покажется им неправильным, То есть совпадает с чужеродным белковым мотивом, на который настроен каждый т к и л л е р клетку немедленно убивают. ORF8 мешает клетке производить MHC1, направляя свежесинтезированные белки главного комплекса гистосовместимости класса 1 в лизосомы, заполненные едкими ферментами пузырьки, в которых клетка уничтожает всякий мусор. Уменьшая количество МHC-1 s a r s c o в и 2 минимизирует шансы, что какой-нибудь из них подцепит и выставит на обозрение т-киллером фрагмент вирусного белка. Похожими трюками балуются и другие неприятные вирусы, например вич и аденовирус. И хотя клетки с подозрительно малым количеством МHC-1 на поверхности тоже уничтожаются иммунной системой, но пока она заметит, что белков не хватает. Пройдет достаточно много времени и вирус успеет как следует размножиться. Отчасти с этим связана высокая патогенность СARS-CoV-2. Раз попав в организм, он сходу обманывает иммунную систему и выигрывает критические первые часы, пока вирусных частиц еще мало и иммунитет мог бы задавить инфекцию в зародыше. Выход из клетки. Новые вирусные частицы собираются не просто в цитоплазме. ц а р с к о вида организует фабрику по их производству в особом отделе клетки — эндоплазматическом ретикулуме. Это огромный лабиринт стенки которого сделана из той же мембраны, что и клеточная оболочка. В эндоплазматическом ретикулуме клетка синтезирует часть белков и снабжает их особыми м е т к а м и пропусками, направляющими эти белки в разные клеточные департаменты. В том числе упакованные в мембранные пузырьки экспортные белки. Отправляются во внешнюю среду. Ферменты вируса приостанавливают синтез собственных клеточных белков и о к к у п и р у ю т эндоплазматический ретикулум. Свежесинтезированные структурные белки сарс-ко ви-2 встраиваются в мембранные пузырьки. Внутрь загружается намотанная на н-белок вирусная РНК и новая вирусная частица готова. Множество вирусов набиваются в большой мембранный пузырек. Такой же, в которой в норме клетка упаковывает свои экспортные белки и плывут к наружной мембране. п у з ы р е к сливается с ней, и паразиты выходят в межклеточное пространство искать новых жертв. Жизненный цикл коронавируса повторяется. Почему сарс-ковида такой особенный? Описанные трюки коронавируса выглядят весьма хитроумными, но в действительности примерно так ведут себя очень многие вирусы. За миллиарды лет гонки вооружений со своими хозяевами они идеально о точили т навыки захвата и порабощения чужих клеток. И все же у некоторых вирусов это получается лучше остальных. Например, из семи известных коронавирусов, которые способны заражать человека, только три s a р с м е р s и нынешний s a r s c o в и д 2 представляют серьезную опасность. Остальные же вызывают банальные простуды. s a р с убил 10% всех заразившихся, м е р s 34%. О царского вида умирает, видимо, около одного процента инфицированных. Точнее подсчитать можно будет только после того, как закончится активная фаза эпидемии. При этом пандемию устроил самый безобидный из суровых коронавирусов s а р с к о в и д 2 потому что научился отлично передаваться от человека к человеку. s a р с и тем более м е р s делали это существенно хуже. Почему именно эти три вируса выбились в печальные лидеры и что такого особенного есть в s а р с к о в 2 Как минимум частично на эти вопросы ответил один из самых цитируемых биоинформатиков мира Евгений Кунин. Он и его группа решили выяснить, чем смертельные коронавирусы отличаются от остальных. Исследователи сравнили геномные последовательности всех семи человеческих коронавирусов и обнаружили 11 участков. которые отличают высоколетальные штамы от нелетальных. Эти участки находились в N-белке. На него в в и р у с н о й частицы намотана РНК и шиповидном S-белке, том самым, который отвечает за связывание вируса с клеточным рецептором ACE2. По сравнению с безобидными коронавирусами N-белок у опасных штамов лучше проникает в ядро, так как у него прицельно изменяется особая последовательность. NLS участок, которую узнают белки, насквозь пронизывающие ядерную мембрану и избирательно пропускающие в ядро и из него те или иные соединения. То, что коронавирусные N белки несут NLS участки и умеют проникать в ядро клетки, которую они заразили, известно давно. Но вот зачем им это нужно, до сих пор не ясно. Геном коронавирусов записан в молекуле РНК. И для его прочтения и тем более намотки на нуклео капсидный белок проникать в ядро не нужно. Все необходимые клеточные ферменты есть в цитоплазме. Одна из гипотез предполагает, что попав в ядро, н-белки каким-то образом влияют на считывание собственных клеточных генов. Например, мешают зараженной клетке привлекать клетки иммунной системы. Косвенно эту гипотезу подтверждает факт повышенной патогенности свиных коронавирусов, чьи белки тоже проникают в ядро. Другие изменения затрагивают непосредственно хватательную часть с белка. Замена нескольких аминокислот делает ее более пластичной, то есть эта область может немного изменять свою трехмерную укладку. Не исключено, что именно повышенная гибкость позволяет ей хорошо прикрепляться не только к летучей мышиному рецептору, но и к человеческому. Благодаря такой универсальности уханский ь коронавирус мог легко преодолеть м е ж в и д о в о й барьер и перепрыгнуть с летучей мыши на человека. Для сравнения, хватательная часть спайк-белка мерс куда более неповоротлива. Именно поэтому, вероятно, он лишь изредка может перескочить с верблюда на человека и очень плохо передается между людьми. Неисполнимое желание. Очень многие, в том числе и подкованные в биологии люди, уверены, что со временем все паразиты приспосабливаются к хозяевам и перестают убивать их направо и налево. Увы, но это утверждение не имеет под собой оснований. Начать с того, что эта логика работает только в ситуации, когда хозяев ограниченное количество, а это точно не наш случай. Кроме того, коронавирус лучше всего передается до появления симптомов, пока хозяин в любом случае еще жив. Мы подробно обсудим этот вопрос в следующих главах. Ну и наконец, мы в основном видим вокруг себя приспособившиеся друг к другу пары паразит-хозяин. То есть первый использует последнего, но не убивает. Не потому, что это обязательный конечный результат паразитизма. Просто пары, которые не приспособились, вымерли. Как вымерли 99,9% всех видов, которые когда-либо существовали на планете. Во Вселенной нет органа, который бы выдавал гарантии эволюционного успеха. И если паразит выбирает слишком агрессивную стратегию, он вымирает вместе с хозяевами. Считать, что раз мы наблюдаем в основном умеренный паразитизм, то это и есть эволюционная норма, классическая ошибка выжившего. Понимание, какие именно места в белках нового коронавируса определяют его самые опасные черты, может помочь в разработке лекарств или вакцины против него. Пока ученые и медики тестируют в основном уже давно известные вещества, ч а с т ь и з которых обладают общим противовирусным действием. Точнее, его вроде бы удается обнаружить в культурах клеток, а часть его все была разработана для борьбы с другими вирусами и для лечения нынешнего. Их пробуют применять, так сказать, по аналогии. Очевидно, что специфический препарат, прицельно созданный для нейтрализации конкретного патогенного механизма конкретного коронавируса, будет куда эффективнее. И теперь у исследователей есть зацепки в какую сторону думать для разработки такого препарата. Подробнее поговорим об этом в главах «Где лекарства» и «Где вакцина». Благодаря приличной заразности и относительно высокой летальности СARS-CoV-2 достиг куда больших успехов на пандемической ниве, чем его более смертельные родственники. Можно сказать, что уханский паразит гибрид опасных и безобидных коронавирусов, удачно сочетающий их лучшие черты. Окажется ли он при этом победителем по вирусному Гамбургскому счету? Покажет время. Эволюционный успех для вируса определяется его способностью как можно шире распространиться и сохраняться в популяции хозяев как можно дольше. Пока простудные коронавирусы с этой точки зрения выглядят более удачливыми. Они не только куда более распространены, но еще и не подвергаются гонениям, так как почти никогда не убивают хозяев. А на уничтожение s a r s c o v 2 брошены невиданные денежные и человеческие ресурсы. Впрочем, чем окончится предприятие по изведению коронавируса, пока не ясно.